На всякий случай он дважды назвал свое имя, но оно не произвело ровно никакого впечатления на хамоватую приемницу заказов. Подумай, что же мне! взрезгивала она возмущенно. Да у нас шесть римских пап в очереди дожидаются и ничего, никто не рыбается. Скромнее я надо быть, гражданин. Так куда уж скромнее я? Уже тридцать три года он изучает бабочек на кафедре энтомологии, измеряет окружность крыльев, записывает особенности окраски, подсчитывает количество ножек, растирает пыльцу. Досчитался. За десятилетия пользования микроскопом зрение себе так посадил, что пришлось очки выписать. Даже родной сын Брэндон посмеивается, не говоря уже об остальных.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 то именно в таком качестве приговор Главного суда поверг его в шок. Операция на мозге удаляла все особенности мастерства, которым он столь искусно владел. Мало того, ближайшие сто тысяч лет ему предстояло отработать профессором-ентомологом вплоть до нового судебного заседания. И если он уже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 силящиеся встать соперники, размазывающие по лицу кровь пополам со слезами досады, репортёры, жаждущие запечатлеть его коронный удар, новая вилла, фарфоровый сервиз, подаренный арабским диктатором, горячим поклонникам его профессионализма. Он не бил, а жалил словно оса, приводя врагов в трепек. Эх! А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 не помогало. Они доставали его везде готовые на всё. Теперь же девушки в мини-юбках пробегают мимо, не удостоивая его и мимолётным взглядом. Ещё бы, очкастый профессор энтомолог даже в самой извращённой фантазии не может превратиться в секс-символ. Из глаз посыпались искры. Боль была ожесточайшей, он закричал от неожиданности.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 Это полёт журавля, угрожающе сказала фигура. Тебе не справиться со мной. Меня обучал сам великий мастер Фынбяо из древнего Шаолиня. Трепиши или умри. Убийца ужасно нервничал. Никакого Шаолиня он, разумеется, в глаза не видел.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 как нунчаками замахают хулиган не смейте меня бить ничтожный негодяй я сейчас милицию позову мамочка <связь> <связь> киллер хлопал глазами беззвучно открывая рот с минут он просто ту посмотрел на подвывавшего сучившего ногами на банановой кожуре человека Внезапно его лицо перекосило судорога смеха. Он прикусил губу, чтобы не заржать во весь голос. И этого монстра он боялся. Методично готовился к убийству, отрабатывая удары и учился, как увернуться от когтя тигра. Никак он не может привыкнуть. Это ж всё-таки ад, а не земля. По прихоти главного суда